Глава тридцать пятая. На утреннем обходе Алексей попросил меня пройти в его кабинет. По серьёзному выражению его лица я поняла, что разговор будет не из простых и на темы, о которых я была не настроена сейчас говорить. И так хватало потрясений. «Мам, ты сегодня останешься? Я видел машину твоего водителя, когда ложился спать. Он всю ночь тебя ждал. Почему ты не поехала домой?» Сын подошёл к окну и с грустью смотрел на улицу. Парковка располагалась прямо под окнами палаты, в которой лежал Егор. Я и сама видела машину Константина, которая всё время со вчерашнего дня была там. Наверно, Артур решил выждать время и ничего не предпринимать в отношении меня до своего приезда, а Костю оставил приглядывать. Теперь я твёрдо решила, что не только не отдам Артуру детей, и не позволю, чтобы их воспитывала чужая женщина, но и сама больше не буду выполнять ни единого пункта его договора. Багров глубоко заблуждался на мой счёт, если думал, что я безропотно всё снесу и буду делать так, как ему угодно. Алексей Владимирович, к счастью, не огорошил плохими новостями, но от него я узнала, что Артур за моей спиной вёл переговоры с немецкой клиникой и настаивал на разрешении транспортировать Егора за границу в ту самую клинику. Я естественно слышала об этом впервые, только Вида не подала, забрала документы, которые Алексей подготовил для Артура. На словах он попросил передать, что на данном этапе лечения транспортировка нежелательна. Врачи центра, где лежал Егор, не хуже зарубежных сделают операцию при наличии донора. Я покинула кабинет Алексея в растрёпанных чувствах. Артур ведь сейчас в Германии. Он поехал договариваться с немецкими клиниками и врачами или решал свои вопросы по бизнесу. А, разумеется, мне была преподнесена вторая версия, и, как оказалось, я ничего не знала о планах Багрова. Когда эмоции немного улеглись, подумала о том, что мне не нравится молчание Артура. Он явно замышлял что-то нехорошее. Через месяц с небольшим, ровно в 12 недель, меня ждал первый скрининг. До этого времени я не дам врачам убрать ни одного из малышей, а после уже никто не возьмёт на себя ответственность за проведение такой процедуры, даже Артур. Телефон я не включала, хотя понимала, что не смогу всё время прятаться за стенами этой палаты. Но Артуру действительно придётся для начала меня убить, чтобы провести редукцию. А если он решится на это, то избавится сразу от четырёх членов семьи. Занимательная арифметика. Богров заявился на порог палаты, в которой мы с Егором провели вместе всё это время, спустя 3 дня, уставший. Я сразу обратила внимание на чёрные круги под глазами. Напряжённый взгляд задержался на моём лице, а жёсткая складка пролегла между бровями, когда Богров заметил, как я схватилась одной рукой за подоконник, а другой прикрыла живот. Я знала, что при Егоре Артур будет вести себя как обычно. Однако от его мрачного и устрашающего грозного вида всё содрогнулось внутри. Каким всё-таки жестоким и циничным был этот человек, и надо же, ему хватило совести появиться. Но с другой стороны, хорошо, что Багров приехал, потому что молчать больше не было сил. Хотелось дать ему такую смачную оплеуху, чтобы мозги в его голове встали на место. моё предательство и годы молчания ничто по сравнению с тем, в какую бездну Артур меня толкал. Лишь в одном я чувствовала вину перед ним, и то больше перед его дочерью, в том, что бросила Катю. Но в дом Багрова больше не вернусь. Я буду ждать внизу. Артур не спускал с меня глаз, а чего снова что-то перевернулось внутри. Ждать он будет И я приду, спущусь к нему, как он когда-то приехал ко мне в больницу, заявил, что превратит мою жизнь в ад, и кинулся душить. Пап, ты не останешься? удивлённо спросил Егор и перевёл на меня непонимающий взгляд. Не сегодня, сынок, покачал головой Артур. Я только что с дороги и сразу к вам, чтобы решить один вопрос с твоей мамой. Он подошёл, обнял сына, а затем развернулся и молча направился к двери. Какое-то время я стояла на месте и собиралась с духом. Сердце бешено стучало в груди, и от самообладания не осталось ничего, даже песчинки. Я поцеловала Егора и пообещала ему, что скоро вернусь. Артур в коридоре не оказалось. Пока спускалась на лифте вниз, прокручивала в голове, наверное, в сотни раз всё, что хотела сказать Багрову. Страха, что он заберёт детей, как такового больше не осталось. в некоторой мере я ощущала иммунитет, потому что носила его детей, и мне вредны были лишь лишние волнения. А Егору был необходим донор. Артур это тоже прекрасно понимал, как и то, что я ещё и живой человек. Пусть он не любил меня, презирал, считал виноватой предательницей, обманщицей, но дети здесь были ни причём. Богров не причинит мне вреда, не потащит силы в клинику, потому что от этого зависела жизнь нашего старшего ребёнка. Внизу Артура тоже не оказалось. Я пошла на парковку, открыла заднюю дверь его внедорожника и забралась внутрь. Я обещала Егору, что скоро вернусь. У тебя ровно 10 минут, холодно проговорила я и мельком взглянула в лицо Багрова. Господи, будто и не было между нами ничего, ни потепления, ни его ночёвок в моей комнате, ни бессонных ночей в его объятиях. Как он мог всегда сохранять такое нерушимое спокойствие, когда я была на волоске от истерики? Никита, властным тоном сказал Артур. Тот по одному взгляду, брошенному в зеркало заднего вида, всё понял и вышел на улицу, оставив нас одних. Моё сердце сделало кульбит, а решимость под обжигающим огнём янтарных глаз уменьшилась до размеров горошины. Я смотрела на Артура и ощущала, как дрожу, от спектра разных чувств, в частности о того, что не должна была испытывать к такому чудовищу как Богров ничего. Ты распорядился убить одного из детей, находящихся внутри меня. Я не пойду на такой шаг, никогда. Ты бесчувственное чудовище. Ты Да, я действительно настаивал на этом пункте и обсуждал его с нашим врачом, оборвал мою гневную речь Артур. Но составляя договор, я не смела предположить, что ты заберёшь меня с близнецами сама. В договоре говорилось о другом. И да, я настаивал на переносе одного эмбриона, потому что два это большой риск. Тебе необходимо выносить двоих, родить здоровыми и ещё заниматься Егором. Ты и сама понимаешь, что это большая ответственность. В голосе Артура не было и тени вызова. Богров выглядел сильно уставшим и раздавленным. Я прилетел чёрт знает откуда, потому что ты не выходила на связь, не отвечала врачу, мне выключила телефон. и не дала никому даже шанса объяснить тебе, что пункт в договоре не предполагает незамедлительного его исполнения. Ты ведёшь себя хуже, чем маленький Егор. Не я создавала эти ужасные условия и придумывала пункты твоих договоров. Это дети, маленькие жизни, две маленькие жизни во мне. Как я по-твоему должна была отреагировать? Или должна была сесть и подумать над тем, кому из них дать жизнь, а у кого отнять возможность появиться на свет? если так случилось, значит так было необходимо. Я никогда не пойду на этот шаг, не лишу ни одного из них возможности родиться. Я глотнула нерный ком и с вызовом посмотрела Артуру в лицо. Я ненавижу тебя, презираю тебя и буду бороться за всех своих детей до конца. С этой минуты я больше не вернусь в твой дом. Кате очень не повезло иметь такого отца. Возможно, её настоящий биологический отец. Замолчи. "Выкрикнул Артур, выходя из себя. Ты беременна, и у тебя, судя по всему, разоигрались гормоны. Я уже сказал, что никто к тебе не прикоснётся и пальцем. Забудь о договоре и его условиях. Я дал тебе время успокоиться и подумать, но, видимо, зря. Я не буду удалять ни одного из детей", угрожающе произнесла я. Грудь вздымалась и опускалась от судорожного дыхания. "Я не склоняю тебя к этому решению". Спокойнее повторил Богров, заметив моё состояние. Я не против двоих, но настаивал бы на исполнении этого пункта договора в случае проведения ЭКО и подсадки эмбриона, чтобы исключить осложнения и преждевременные роды, что происходит довольно часто в случае с многоплодной беременностью. Чувствуешь разницу: подсадить один эмбрион, но не удалить кого-то одного из детей, что уже развиваются внутри тебя. Я отказываюсь думать о неблагополучном исходе и рисках. Ты ведь сам заверял ещё совсем недавно, что у нас всё получится. Я с надеждой посмотрела на Артура, и вот, получилось. А что в итоге? Может быть, он и правда переживал, что мой организм не вынесет многоплодной беременности. Именно поэтому и настоял на этих пунктах, а не потому, что я была ему глубоко омерзительна, чтобы иметь от меня нескольких детей. Но кто знал, что яйцеклетка поделится и получится два ребёнка. Я точно не была готова к такому результату. Хорошо, Артур шумно выдохнул. Ты просто никак не поймёшь, что я здесь не за тем, чтобы вести тебя на редукцию. Но да, я настаивал на одном эмбрионе и чётко прописал этот пункт в договоре, с которым ты была ознакомлена. Я вернулся в город, и у нас есть ещё время спокойно обсудить все детали. Завтра утром Костя заберёт тебя домой. Я не буду больше с тобой жить и обсуждать редукцию тоже не стану, потому что её не будет. Как бы тяжело ни было выносить такую беременность, а потом родить детей, у меня всё получится. Без тебя и твоей помощи точно получится. Надеюсь, они не поделятся ещё на два. Мрачно спросил Артур и тяжело вздохнул, несмотря на то, что ты сильно рискуешь, Вика. Я и без твоих громких заявлений не уверен, что смогу быть рядом каждую минуту. В скором времени давление на меня усилится, я буду сильно озабочен вопросом безопасности. Ты поэтому скрываешь меня от людей и держишь в запрети. А охрана на этаже, боишься, что тебе захотят навредить через меня? Наблюдательная. Хотя ты ведь всегда была умненькой девочкой. Сейчас с твоими мозгами что стало? Гормоны? Да, у меня неспокойные времена, как ты заметила. Давят со всех сторон. Но вам абсолютно ничего не угрожает, спокойно проговорил Артур. И, конечно же, мне ты ничего не расскажешь. Артур слабо хмыльнул и покачал головой. А раз так, тогда не вмешивайся в мои дела, ткнула я пальцем в свой живот. А я не буду лезть в твои. Боюсь, что в твоём случае это исключено, но сейчас я не настроен выяснять отношения. Приехал, чтобы разъяснить тебе лично сложившуюся ситуацию. Иди к сыну и подумай над моими словами. То есть вот так просто сначала отдаёшь приказ убить одного ребёнка внутри меня, а потом просишь идти как ни в чём не бывало к сыну и, наверное, ждёшь, что я продолжу делать вид, что ничего не произошло. Я в курсе твоего разговора с врачом и того, что ты ищешь клинику для Егора за границей. Вот и отлично. Устал сказал Артур. Он снова превратился в немногословного холодного робота, и бесполезно было пытаться достучаться до него и что-либо вытянуть. На фоне переживаний и стресса, что пережила за эти дни, ощущала я себя очень скверно. Опустив глаза на свои коленки, тяжело задышала, чувствуя, как кружится голова и слабость накатывает волнами. Токсикоз начинал одолевать с каждым днём всё сильнее, а с учётом того, что во мне развивалась две жизни, я была готова к самому худшему. «Вика!» — словно издалека донёсся голос Артура. Я подняла глаза к его встревоженному лицу. «Со мной всё в порядке», — заверила Багрова. «А станет ещё лучше, если ты прекратишь свои издевательства. Нет никакой заботы, нет никаких переживаний. Ты просто прикрываешься благими намерениями, а сам давно вытоптал мне дорогу в ад своими договорами и ультиматумами. Я хочу, чтобы Егор выздоровел». И как все нормальные дети, жил с мамой и братьями или сёстрами. Неужели так сложно быть ко мне чуточку теплее? Я схватилась за ручку и дёрнула её со всей силы. Вышла из машины, чувствуя, как дрожат ноги. Артур вышел следом, но я обернулась и предостерегающе прошипела: "Не смей за мной идти". Он пожал плечами, вложил руки в карманы брюк и впирился в меня непроницаемым взглядом. Никита Позвал водителя. Проследи, чтобы Виктория Александровна благополучно добралась до палаты Егора, и скажи Косте, чтобы продолжал круглосуточно находиться на парковке. Я промолчала просто потому, что эта встреча и этот разговор морально выпотрошили. Я мечтала добраться до палаты Егора, выпить воды и немного полежать, чтобы прийти в себя и осмыслить масштабы своей личной трагедии. Впрочем, может быть и не было никакой трагедии. А всё, что уже успела нарисовать моё воображение, не стоило переживаний, но даже если так, то Артуру давно уже пора выяснить, что я не его игрушка и не буду делать то, чего он от меня ждёт.